Глава пятнадцатая. «Я подумаю обо всем этом завтра» — Скарлетт О'Хара. «Хм, наемники что, ждут за дверью?» — спросил, наконец, я. «Ты не ответил на ее вопрос, малыш», — заметил Ас, приглядываясь ко мне с возродившимся подозрением. «Не напрягай шею, высматривая свои войска, красавчик», — посоветовала мне Танда. «Их нет». Кажется, наш могучий мастер торговых переговоров встретил достойных соперников. «Эти бандиты!» — взорвался Ас. «Ты хоть представляешь, во что бы это нам обошлось, если бы я согласился включить в контракт оплату их счета в баре?» «Если это не коммерческая ассоциация, то я хотел бы проверить их бухгалтерские книги». Мои надежды на спасение камнем пошли на дно. «И ты их не нанял?» — спросил я. «Да, не нанял», — нахмурился Ас и это возвращает нас в исходную точку. Теперь нам придется вербовать солдат поодиночке. «А ты не пробовал?» — начал я. «Слушай, малыш!» — зарычал на меня Ас. «Я сделал все, что мог, и ничего не добился. Мне хотелось бы посмотреть, как ты добьешься большего». «Он уже добился», — объявил Брокхерст, поднимаясь со своего места. «Пока ты даром терял время, Скиф нанял себе боевую команду». Он что? проревел Ас, поворачиваясь к нежданному критику. Брокерс, что ты здесь делаешь? Жду приказаний по предстоящей кампании. Невинно ответил Без. Какой кампании? глянул на него Ас. На пенте, конечно, моргнул Брокерс. Разве вы ему еще не сказали, босс? Босс! прорычал Ас. Босс! Не зачем так кричать! Пробурчал, поворачиваясь лицом к собравшимся, Аякс. «Мы и так неплохо тебя слышим!» «Аякс!» — радостно воскликнула Танда. «Танда!» — вскрикнул в ответ старик. Она одним прыжком очутилась около него, но он плавным движением поставил между нею и собой свой лук. «Полегче, девочка!» — рассмеялся он. «Только без этих твоих атлетических приветствий. Я, знаешь ли, не так молод, как прежде. Старый обманщик!» дразнил его Танда. Ты еще всех нас переживешь. Аякс драматически пожал плечами. Это в некотором роде зависит от того, насколько хороший генерал вон тот в юноша. Заметил он. Малыш, прорычал сквозь стиснутые зубы Асс. Мне надо с тобой поговорить сейчас же. Этот нрав мне знаком, объявил появляясь из подсобки Гэс. «Гэс!» — воскликнул Аас. «Каменной персоной!» — подтвердил Гаргул. «Ты участвуешь в этой экспедиции? Босс ничего не говорил о работе вместе с извращенцами!» Вместо ответа Аас тяжело опустился на стул и закрыл лицо руками. «Танда!» — простонал он. «Скажи мне еще раз, что этот малыш сможет не попасть в беду!» «Хм, Аас!» — осторожно сказал я. — Нельзя ли мне минутку поговорить с тобой наедине? — Да, по-моему, это просто превосходная мысль, босс! — отозвался он. Подаренная им мне улыбка была не из приятных. — Малыш! — простонал Аас после того, как я закончил свой рассказ. — Сколько раз тебе говорить! Это же базар на деви. Тут надо быть поосторожнее с тем, что и кому говоришь, особенно когда речь идет о деньгах. Но я же им сказал, что ничего не решено, пока мы не выясним, не нанял ли ты кого-то другого, возразил я. Но я никого другого не нанял, так что теперь сделка заключена окончательно, вздохнула Ас. Неужели нам нельзя от нее отказаться? С надеждой спросил я. Отказаться от заключенной на деве сделки? Покачал головой Ас. За это нас с головокружительной быстротой навсегда выкинут с базара. Вспомни, этим измерением заправляет ассоциация купцов. — Ну, ты сказал, что тебе нужна сторонняя помощь, — напомнил я. — Я не ожидал приобрести настолько стороннюю, — скривился он. — Бес, престарелый луканец и горгул. — И сламандр, — добавил я. — Гес все еще шляется вместе с Берфертом. Спросил, слегка посветлев Аас. Это плюс. Единственный, по-настоящему неопределенный фактор, задумчиво сказал я, это гремлин. Почему ты так считаешь? зевнул Ас. Ну, он тенью следовал за Аяксом. Вопрос в том, почему, и последует ли он за нами на пент. Малыш, серьезно сказал Ас, я же тебе уже говорил, никаких гремлинов не существует. Но ас Я сам его видел. — Пусть тебя это не тревожит, малыш, — сочувствовал Ас. После такого дня, какой пережил ты, я бы не удивился, если б ты увидел и Бармаглота. — А что? Все готово? — спросила, вступая в разговор Танда. — Примерно настолько, насколько это вообще возможно, — вздохнула Ас. Впрочем, если хочешь знать мое откровенное мнение, с такой командой мы скорее готовы к отправке в зоопарк, чем на войну. «Ас несколько критично относится к набранным мною рекрутам», — доверительно сообщил я ей. «Что тебя гнетет, Ас?» — спросила она, чуть склонив голову на бок. «Я думала, вы с Гэсом старые фронтовые друзья». «Насчет Гэса я не беспокоюсь», — поспешно вставил Ас. «Равно как и насчет Берферта. Эта ящерка просто восхитительно под огнем». «Ну, а я могу поручиться за Аякса?» уведомил его Танда, пусть тебя не обманывает его возраст. Я предпочла бы, чтобы мои действия поддерживал скорее он, чем целая рота поддельных лучников. Он действительно с лукани, скептически спросила Ас. Насколько я его знаю, он всегда так утверждал, пожала плечами Танда. К тому же я видела, как он стреляет. У меня не было никаких причин сомневаться в этом. А что? «Я никогда раньше не встречал настоящего лучника-луканца», — сказал Аас. «Какое-то время я готов был поверить, что это их измерение не больше, чем легенда. Но если он умеет стрелять хоть наполовину так метко, как предположительно стреляют луканцы, у меня нет повода жаловаться на включение его в отряд». Я начал чувствовать себя чуть лучше. К несчастью, Аас заметил мою улыбку. «Другое дело без», — мрачно промолвил он. «Я не испытываю восторга при мысли о работе с любым бесом, но нанимать лишенного способностей — это напрасная трата хороших денег». «Не забывай, он все-таки профессиональный убийца», — заметил Танда. «Есть у него способности или нет, держу пари, мы найдем ему применение. Когда мы только что говорили с гремлином «Не заводи ты про это!» — зарычал Ас. «Не заводить про что?» — моргнула Танда. — Про гремлина, — нахмурился Ас. — Дураку ясно, что никаких гремлинов не существует. — Хочешь сказать это ему? — улыбнулась Танда. — Я позову его сюда, и... О, черт, снова он пропал. — Если у тебя все, — пробурчал, поднимаясь со стула Ас, — то нам лучше идти. Нас, знаешь ли, ждет война. — Хоп! — Это мне кое о чем напомнило, — воскликнула Танда, засовывая руку за пазуху. «Знаю, мне не следует спрашивать», — вздохнула Ас, — «но что?» «Вот», — объявила Танда, кидая ему знакомый предмет. «Это был металлический стержень дюймов восьми длиной и двух дюймов в диаметре с кнопкой на одном конце». «Искакун!» — воскликнул я, мигом узнав устройство. «Тот самый, который ты отдал Иштвану», — гордо улыбнулась Танда. «Я его прихватила, когда мы расстались. Хотя тебе, вероятно, придется повозиться с управлением. Ты ведь тогда кое-что там подкрутил?» «Если смогу точно вспомнить, что именно», — нахмурился Ас, разглядывая прибор. «Я подумала, он может пригодиться в случае, если по ходу дела мы разделимся, и тебе понадобится аварийный выход», — пожала плечами Танда. «Мысль оценена», — улыбнулся Ас, обнимая ее рукой за плечи. Это значит, что теперь ты сможешь научить меня путешествовать по измерениям?» С надеждой спросил я. «Только не сейчас», — скорчил гримасу ААС. «Нам пора на войну. Ты что, забыл?» «А, ну да, конечно». «Тогда собирай свои войска и пошли», — приказал ААС. «Ладно», — согласился я, поднимаясь со стула. «Возьму Глипа и... Минуточку. Ты сказал мои войска?» «Ты их нанял, ты и командуй», — улыбнулся мне наставник. «Но ты...» — Я, конечно же, буду твоим военным советником, — небрежно продолжал ас, — но должность бесстрашного предводителя целиком твоя. Ты ведь придворный маг, помнишь? Я с трудом сглотнул. У меня такой поворот событий почему-то никак не укладывался в голове. — Но что мне делать? — в отчаянии спросил я. — Ну, — протянул ас. «Во-первых, я бы посоветовал тебе вывести их из трактира, чтобы мы могли направиться на пент все вместе. То есть, если ты не собираешься оставить тут своего дракона». Это даже не заслуживало ответа. Я повернулся лицом к своим войскам, обводя их, как я надеялся, хозяйским взором, который сразу должен бы возыметь действие. Никто его не заметил. Все увлеклись веселым разговором. Я шумно прочистил горло. «Ничего». Я подумывал не подойти ли к их столику. "Внимание!" рявкнул вдруг Ас, напугав меня до полусмерти. Разговор внезапно прекратился, и все головы повернулись ко мне. э уверенно начал я, теперь мы готовы к отправке. Всем выйти из трактира, ждать меня у дракона". "Есть, босс", откликнулся, направляясь к двери Брокхерст. "Сию минуту, юноша". Прохрипел с трудом, пытаясь подняться, Аякс. Эй, старина, предложил Гес, давай я тебе помогу. Меня зовут не старина, а Аякс. Нахмурился Луканец. Я только хотел помочь, извинился Горгул. Я и сам могу встать, обиделся Аякс. Если я стар, это еще не значит, что я беспомощен. Я взглянул на Ааза, прося у него поддержки, но они с Тандой уже направились к выходу. Когда я снова повернулся к Аяксу, мне показалось, что впереди нас мелькнула и выскользнула за дверь голубая фигурка. Может, это и был гремлин, но когда я, наконец, выбрался на улицу, его нигде не было видно.